Глава т р и н а д ц а т а з а щ и т и меня». Телефон пиликнул в кармане. Я выбежала из кухни так быстро, как только могла. В глазах пекло. Не знаю, почему эта девушка ведёт себя оконченной стервой, но терпеть такое отношение я не намерена. Если бы не Алай, я бы ответила ей. Клянусь, я бы высказала ей всё, что о ней думаю. Но они стояли так близко друг к другу. Когда я увидела их, мое сердце сжалось. И я не нашла ничего лучше, как просто сбежать. Открыла сообщение на новом телефоне. т ё т я Маша улыбнулась, проведя пальцем по экрану. Она прислала фото. Родные лица. Притянула к губам телефон и поцеловала к а р и огромные глаза. Мне хотелось и радоваться, и рыдать от горя. Так много эмоций внутри, и порой я не могу с ними справляться. Вот и сейчас я чувствовала себя такой беззащитной, такой уязвимой. И это не нравилось мне. ц ы п л е н о к ты вернулась? Внезапно кто-то обнял меня за шею. Даже смотреть не нужно было, чтобы понять, чьи это руки. Соскочился, что ли? Лука немного отстранился, посмотрел на меня удивлённо. «Сыпа, ты изменилась!» На его лице застыла рассеянная улыбка. И это жуть как было смешно. «Поздравляю с победой, Лука!» Засмеялась, протянув ему руку. Он пожал её, всё ещё находясь в задумчивом состоянии. «Ненуль, ты приехала? Ну, наконец-то!» А теперь на меня налетела Катя, едва не сбив с ног. На ней были джинсы и лифчик, и, судя по пьяному блеску в глазах, подруга была сильно навеселе. Где одежду потеряла? Усмехнулась нервно. Мне было стыдно за ее вид, но, судя по всему, Катя чувствовала себя прекрасно. Заметила, как рука Луки по-хозяйски легла на ее талию, и парень притянул подругу к себе. «Завтра с утра зайди к палачу. Всё готово». Она подмигнула мне, намекая на документы. Я выдохнула. Ещё одна замечательная новость. «Пойдём выпьем за мою победу». Я смущённо улыбнулась. Красавчик больше не напрягал меня. Он дурной, но сердце у парня доброе. Сюда я приехала сразу с вокзала, думала, нужно убрать в зале. Всё-таки полтора дня о т с у т с т в о в а л а Но, приехав и застав здесь жаркую тусовку, понимаю, что лучше уехать домой. «Спасибо, но я отдыхать. Уберу завтра утром». Катя поймала меня за руку. «Ты уверена? Может, с нами в клуб?» Покачала головой. Я устала с дороги. Поправив ремешок в сумке, толкнула дверь и вышла на улицу. Здесь, в тишине ночного города, чувствовала себя намного спокойнее. «Ничего не могу с собой поделать, боюсь шума. Плохо мне от него». Вспомнила слова тети Маши. «Костя ищет меня. Везде уже был. И в доме бабушки, и в институте». Повезло, что Катя поменяла место жительства и что о дружбе с ней у него нет никакой информации. Я никогда не рассказывала ему о подруге, да и вообще мы всегда мало говорили. Он только брал, не спрашивая. Считал, что деньги и одежда — это всё, что нужно женщине для счастья. Смешно, но он искренне считал, что побои — это одно из проявлений его одержимой любви. Дрожь пробегает по телу от мысли, что будет, если вдруг найдёт. Убьёт ведь. Закончит то, что не выполнил. Для него это дело принципа. Найти сбежавшую игрушку. Да ломать, испортить, чтобы, не дай бог, никому не досталось. Вдруг за спиной раздаётся громкий рёв автомобильного мотора. Он вырывает из мыслей. Останавливаюсь и будто в замедленной съёмке наблюдаю, как рядом со мной тормозит чёрная машина. Из двери, которой выбегает парень и хватает мою сумку. Рывок, ладонь обжигает острой вспышкой боли. В голове мысль. Там телефон, там фото, там номер тёти Маши. Я ловлю в воздухе ремешок, дёргая на себя. Тогда незнакомец толкает меня. Я падаю на асфальт, а на дороге раздаётся виск резины. Слёзы собираются в глазах. Денег больше нет. И как теперь мне созваниваться с тётей? Я поднимаюсь с земли и вижу, как к машине подбегает и л а й Автомобиль уже набирает скорость. но Нейман догоняет его и чётким резким движением ударяет в открытое водительское окно. Машина резко тормозит. Илай словно пушинку вытаскивает водителя из салона. Девочек решил грабить. Удар. Вор валится на асфальт, пытается отползти от Илая. В это время из пассажирской двери выходит его подельник. Тот, что забрал мою сумку. «А ну, блядь, сел в тачку обратно!» Рычит и л а й тыча пальцем в его сторону. И он замирает. Не знаю, может, один только вид и л а й я наводит на него ужас. Но он послушно останавливается. Нейман бьет водителя с ноги. Тот стонет, закрывая лицо руками. Тогда он срывается ко второму. Незнакомец замахивается на него. Но Нейман бьет первым. И его кулак попадает прямо в подбородок вору. Тот падает навзничь. Нейман рычит от боли, с т р я х и в а я рукой. А потом залезает в салон и достает оттуда мою сумку. Я вижу, как налетчики, едва очухавшись, запрыгивают в машину и дают по газам. и л а й подходит ко мне, протягивает сумку. Его лицо напряжено, а в глазах беспросветная тьма. От рваного дыхания его мощная грудь ходуном ходит, о зно пробегает по телу от этого взгляда. Я протягиваю руку навстречу, и когда забираю сумку, его горячие пальцы касаются моей кожи. Вздрагиваю от разрядов тока, бьющих по телу. Он такой сильный и такой высокий, рядом с ним чувствуешь себя словно за огромным щитом. Не страшно ничего, совсем не боязно. Вот только сердце подскакивает к уровню горла каждый раз, когда он оказывается рядом. «Хватит зевать! Какого лешего одна тут ходишь?» Мурится, а тон такой грубый, что мне расплакаться хочется. Отворачиваюсь, надеваю сумку на плечо, продолжаю идти по а л л е я к а к а я тебе разница?» Бросаю ему через плечо. «Он останавливает меня!» Одно лишь касание пальцев к плечу, и я, как вкопанная бута, по команде стою. Нависает надо мной. В глазах все еще плещется безумие. «Да, в общем-то, никакой разницы», — произносит задумчиво, не отводя глаз от моих губ. А я только сейчас понимаю, что стою, прикусив нижнюю, выпускаю ее из хватки зубов, и он тут же глаза отводит. «Пошли, доведу тебя до дома». Выходит вперед. Вижу, как прислоняет кисть к груди, разминая ее здоровой рукой. Мне тут же становится стыдно. У него бой скоро, а он пострадал из-за меня. Твоя рука. Тебе лучше в больницу поехать. А я одна дойду. Тут недалеко. Элай оборачивается и иссякает меня взглядом. Резким, острым, будто о с т р и е клинка. Правда, не надо. шепчу внезапно пересохшими губами. Он так о й г р о з н ы й сейчас и в то же время притягательный. Илай наклоняется к самому моему лицу. «Засунь своё не надо в свою хорошенькую задницу». Тихим, спокойным голосом. И смотрит так, будто я несусветную чушь сморозила. «Мне тебя завтра в каких сводках искать? У тебя уж ч то ни день, то происшествие». Щеки начинают пылать. Илай прав. На улице опасно, и лучше было бы мне согласиться на его предложение. Но я увидела, как они с Юлей смотрели друг на друга. Так смотрят те, кому еще больно. Если бы на его месте был красавчик или остап, я бы согласилась и спокойно дошла. Но Илай... Я так не хочу допускать, чтобы больно было и мне. Не думаю, что Юля будет рада. Срывается с губ прежде, чем я успеваю себя остановить. А потом чувством стыда накрывает. «Ну что я болтаю?» Подумает, будто ревну его. И Лай задумчиво отрёт подбородок, усмехается, прищурена, глядя на меня. «А ты меньше думай о том, что не имеет значения».